Глава 6. А социальный тип это еще не значит конченый злодей. Во всяком случае, я так не думаю, а то бы Белкин меня не любил. Хотя говорят ведь, что кот на руках как раз положен всякому уважающему злодею. Ну, в общем, неважно. Будь я нехорошим человеком, наверное, придумал бы какой-нибудь другой несимпатичный способ выбраться из сложившихся у меня на станции затруднений. Например, убил бы всех. Или хотя бы половину. Или конфисковал чьё-то имущество. Или разузнал, нельзя ли как-то вылизать коллективную задницу межзвёздному сообществу. Ни за что не поверю, что в такой хорошей и разнообразной игре, как «Узел 80-90», «Нет подобной функции. Я заключил договор на разрисовку граффити природной достопримечательности. Некоторые, правда, сказали бы, что тут и проявляется моя злодейская природа, мол, только граффити на планетарных кольцах не хватало. Но я же видел художество саргов. Графические дизайнеры на них отвели душу, в том смысле, что изрядно постарались. Думаю, то, что изобразят на кольцах, не разочарует» если, конечно, нам удастся заключить этот чертов договор. Нас не устраивает вот этот пункт, говорит одна из саргов-комитетчиц, тыкая передней лапой в текст, что прокручивается перед нею на экране. Мы все сидим. То есть мы сидим, а сарги стоят на своих роликах. В переговорной около рубки. Я настолько привык к этому месту, что оно стало родным, вроде собственной каюты. Хотя вот как раз каюту, Я пока даже ни разу не видел и не знаю, доберусь ли до нее сегодня. По идее, надо, потому что где я своего аватара оставлю, там он и пробудет всю ночь, и оттуда мне его придется забирать с утра. И так уже Брия выразила сдержанное удивление, что я все время обеденного перерыва просидел в туалете и осведомилась, не нужно ли мне обратиться в лазарет. Не хочу повторять эту неловкость. А с другой стороны, может быть проще прослыть акцентрикам, чем каждый раз добираться до этой мифической спальни, где я должен оставаться на ночь, вроде как. Ну ладно, про свою каюту подумаю в другой раз. А пока нужно сосредоточиться на договоре. Точнее, на споре Айри, Сэми и Лари. Почему-то в этот раз они притащились без своего грапока которым на словах так восхищаются. И моей заместительнице Брия. «Это стандартный пункт», — говорит та. Изображения, которые вы выберете для росписи колец, не должны быть оскорбительными ни для кого из рас, входящих в межзвездное Содружество. «Тогда что нам останется рисовать?» восклицает другая Саргиня. «Да ничего!» Это они кричат хором. «Вовсе нет», — возражает Брия. «Есть множество художественных образов, эстетически привлекательных для всего Содружества. А то как же!» Фыркая третья из саргов. Звук получается весьма впечатляющий, если учесть, что ротовой аппарат саргов — это хоботок. Причем я как-то не думал, что он способен на более-менее трубные звуки, а оказалось, вполне. Не как у слона, конечно, но близко к тому. Талисианки находят оскорбительным растительные орнаменты. Вновь бросает слово первое из саргов. Доскональное изображение существующих растений им не претит, однако любые стилизации и упрощения вызывают гнев. И напротив, любое изображение чего бы то ни было с фотографической точностью расстраивает джаштаншей, которые считают, что искусство не должно стараться быть бледной тенью реальности. Между тем, согласно наиболее распространенной из трех религий превосходных, под запретом находится изображение существ, обладающих разумом». Вступила вторая саргиня. «Апреи окружили любое изображение зверей и птиц таким количеством суеверий, что проще им ничего не показывать. Все равно отвернутся и убегут». Ганор считает, что искусство не должно опускаться до изображения геометрических форм», продолжила третья. «А ацетики, наоборот». Считают, что геометрические формы это наивысшая сакральная ступень любого творчества который не подобает любоваться в компании тогда как мы собираемся расписать немного немало крупную планету а что микро с неестественным и здоровым интересом спрашиваю я вряд ли интересы такой малозначительной расы как мыши белки учитываются однако мне уже просто становится интересно Сарги переглядываются. «У микро кажется, нет никаких табу в этой области», — нерешительно начинает одна из них. «Зато у вашей расы, капитан, табуировано изображение всего, что напоминает половые органы», — торжествующе произносит другая. «Учитывая, сколь эти органы разнообразны в содружестве, я вообще не могу придумать, что можно изобразить такого, что устроит всех». Испытываю небольшой соблазн сообщить им, что от имени человечества я снимаю возражения против половых органов, так что они вполне могут разрисовать кольца местного Сатурна в стиле школьной парты. Однако сдерживаюсь. Понятия не имею, где в игре были настройки 18+, о которых говорили Оксана и Петр, и включил ли я их. По идее, об этом должно было быть в договоре, который я подписывал, однако на наотрез не помню. И пока мне как-то не хочется вносить ясность по этому поводу, хотя таинственный ритуал плодородия 3.14 вызывает нешуточное любопытство. Однако абстрактные изображения не ограничиваются абстрактными узорами. Вкратчиво произносит Брия. Некоторые виды искусства позволяют выразить себя через чередование разноцветных пятен и полос. Более того, я слышала что великие мастера могут заставить видеть людей в таких картинах много сюжетов одновременно. «Не пытайтесь нам льстить!» — сухо говорит одна из саргов. «Но такое и правда возможно!» — говорит другая. Они переглядываются, потом все трое синхронно вскидывают руки к переводническим устройствам на груди и отключают их. Несколько секунд в переговорной царит от чем-то напоминающий песню сверчков в подполе. Не хочу вспоминать, как я это узнал. Или столь разрекламированное китайцами и японцами пение цикад. С той только разницей, что сверчки и кузнечики поют однообразно. А тут даже мне были слышны модуляции и явное разделение на фразы. В очередной раз я восхищаюсь тем, как здорово продумана игра. Кажется, разработчики ни единой мелочи не упустили. Хотя это, разумеется, не может быть так. Просто мне здесь нравится, и немногие нестыковки я настроен прощать. Да и работа действительно выше всяких похвал. И не лень было им все эти нюансы продумывать. Даже если речь саргов на самом деле обработанная в аудиоредакторе запись сверчкового хора, до этого ведь надо было додуматься, а потом еще не полениться сделать. Нет, я и раньше знал, что узел 80-90 – делался толпой упоротых фанатов, которые пытались на его примере доказать, что игры могут стать новой реальностью. Ну или что-то в этом роде. Однако именно вот такие тонкости служат настоящим подтверждением. Ладно. Все трое саргинь разом включают переговорные устройства. Горящие на них диоды из красных становятся голубыми. И одна из них обращается к нам с Брия. «Возможно, абстрактный рисунок из цветных пятен не покажется оскорбительным никому из известных раз а кроме того, будет хорошо сочетаться с естественным фоном планеты. Но это станет недопустимым креативным ограничением для наших художников. Необходимость творить в таких условиях будет отрицательно влиять на их тонкую душевную организацию. И ведь без тени иронии, говорит». «Правда, иронию не расслышишь за искусственным голосом из переговорного устройства. Если ее сейчас отыгрывает реальный оператор, должно быть, он веселится от души». «Ну что ж», — вздыхает Брия с таким видом, как будто идет на колоссальные уступки. «Полагаю, что эту формулировку можно изменить. Написать, что мы отдаем выбор темы и эскиза рисунка исполнителю. Однако в таком случае необходимо включить в пятый раздел пункт о том, что именно исполнитель выплачивает штраф и несет репутационные риски в том случае, если выбранный сюжет вызовет раздор между разумными расами. Сарги переглядываются. Это приемлемо. Хором говорят они. А если они сказали хором, то здорово. Пункт подтвержден. Отлично. Лучезарно улыбается Брия. Переходим к следующему параграфу. И мы правда переходим. Никакой тебе перемотки. Мне приходится терпеть это чертово объяснение. Воистину никак не могу понять две вещи. Во-первых, почему я когда-то думал, что Брия — это этакий декоративный секретарь, только хуже, потому что от нее даже кофе не дождешься. А во-вторых, почему это я решил, что в капсуле играть веселее и интереснее, чем в шлеме? При прежнем формате игры никто не заставлял меня переживать все эти длиннющие переговоры с моими инопланетными постояльцами. Они начинались одной ритуальной фразой и заканчивались еще после пары фраз. А с саргами мы толдычим уже такое ощущение часа два. Правда, когда я гляжу на свой коммуникатор, выясняется, что мои два часа уложились в минут двадцать. И все же это гораздо дольше, чем по-хорошему, можно выделить в рамках динамичной игры на разборке с одним эпизодом, пусть даже довольно значительным. Хотя я не могу сказать, что скучаю по-настоящему. Пока мне еще довольно интересно, но если Брия всерьез начнет фиксироваться на каждом пункте, придется представлять, как я ее душу, чтобы как-то взять себя в руки. Однако Брия берет быка за рога, приступает к обсуждению наших взаимных финансовых обязательств. И вот это действительно самое сложное. С одной стороны, сарги должны заплатить мне за аренду своей художественной площадки и фабрикаторов. С другой стороны, я должен приплатить им за то, что они оставляют у меня свой шедевр искусства, который в перспективе привлечет на станцию туристов. В общем-то, я и не против заплатить, будь у меня деньги» поэтому нам с Брия приходится договариваться о том, что свою долю в этот совместный проект сарги внесут сразу, а мы чуть погодя. В идеале, когда туристический поток действительно увеличится». «Нет уж», — делает одна из саргинь решительный взмах рукой. «Мы еще даже не знаем, удастся ли станции возродиться. Может быть, туристы сюда вообще никогда не вернутся?» «У нас есть свои подходы», — говорю я. Вы знаете меня как человека, который обычно решает проблемы. Если бы мы вас не знали, — вступает другая Саргиня, — мы бы вообще на переговоры не пошли. Однако у вашей репутации есть свои пределы, и сложившаяся ситуация, возможно, станет вашим концом, припечатывая третье. Тогда почему вы вообще согласились на этот проект? Не дипломатично восклицаю я. «Потому что вы предложили нам беспрецедентный холст, а масштабы — наша слабость», — снова говорит первая. «Даже если станция погибнет, наш шедевр будет жить здесь вечным памятником чистому искусству», — добавляет вторая. «Но это не значит, что мы готовы рисовать его в ущерб себе», — заканчивая третья. «Не сойдемся в условиях с вами», — «Ну что ж, так тому и быть. Подыщем другую площадку». «Да уж, когда они восторженно щебетали, какой их председатель Грапок великий, они мне нравились больше. Другая площадка будет не такой удобной», — говорит Брия. «Кроме того, ваша помощь может сейчас помочь возрождению станции, одним из спонсоров которой является ваше правительство. Разве это не дополнительный довод в нашу пользу?» «Довод?» соглашается одна из Саргов. «Но только если вы согласитесь внести свой вклад, мы не отказываемся», говорю я. «У нас есть некоторые фонды, однако сейчас они нужны на контроль текущей ситуации. Никаких фондов у нас нет, если не считать возможности увеличивать свой долг банку за счет автоматических выплат. Но об этом, понятное дело, говорить вероятным деловым партнерам не стоит. Этот проект...» шанс для нас всех поддерживает меня брие мы не отказываемся от своей части вклада однако мы просим возможности внести его позже когда может быть и вся станция прекратит свое существование неприязненно произносит одна из саргов нашими совместными усилиями начинает брия не прекратит перебиваю я стараясь чтобы мой голос звучал как можно верже «Это я вам обещаю». Когда мы выходим из переговорной, Брия улыбается мне странной улыбкой. У человеческой женщины я бы, пожалуй, счел ее кокетливой. Однако из справочной информации я помню, что то таласианки бесплодны, и хотя иногда могут вступать в романтические отношения с представителями других рас, делают это скорее из любопытства, чем по каким-либо другим причинам. «Вы хорошо держались, капитан», — говорит она. Да я знаю, что хорошо держался. Когда мы подписали договор, разумеется, электронной подписью на планшете, мне нужно было просто приложить мой коммуникатор. Я получил системное сообщение, которое дало мне плюс 100 к репутации, плюс 10 к дипломатичности и плюс 5 к харизме. Очень круто получилось, я даже не ожидал. Но вот что странно, я воспринял это сообщение почти с раздражением. «Мол, сам знаю, что проделал трудное дело и вышел молодцом, не мешайте?» «Вообще-то удивительно. Покажите мне геймера, который не любит смотреть, как у него прибывают статы. Это зрелище похлеще, чем горящий огонь и бегущая вода». И все же... Однако, по хвалу Брия, я воспринимаю совсем не так, как золотые буквы на фоне выцвевшей до черно-белого кино реальности. «Мне приятно» и приятно потому, что у нее какая-то сложная, нетипичная человеческая интонация. Как будто она рада за меня и опасается чего-то. «Спасибо», — отвечаю я. «Без тебя я бы не справился». Брия, который я привык, лучезарно улыбнулась бы и ответила, серьезно или шутливо, что нет, конечно, справился бы, но она рада помочь. «Это новая Брия», — наморщила лоб и сказала. Да, задача получилась нетривиальная. Такой договор. Не думаю, что кто-то когда-то заключал нечто подобное. Очень интересно вышло. В смысле? Удивился я. До сих пор никто не отдавал саргам коллективный подряд на украшение чего-то. В принципе, межпланетные деловые связи. Изрядная редкость. Я уже говорила вам, кивает Брия. Этот проект требует сотрудничества актива Межзвездного Содружества и актива Великого Сарганата, причем затеян не по инициативе сверху, а снизу. Насколько я могу припомнить, беспрецедентный случай. Говорит она не с энтузиазмом, а скорее задумчиво. Я безошибочно понимаю. Вот он, живой оператор. У нее неуловимо меняется даже манера. Если прежде Брия выглядела довольно юной и даже может быть наивной, то теперь она кажется мне, если не изрядно пожившей женщиной, то уж, по крайней мере, компетентным специалистом с солидным опытом. Вот что значит серьезное выражение лица и легкое изменение осанки. Она как будто голову стала держать выше. «Думаете, все получится?» – спрашиваю я ее. «Поживем и видим». Она улыбается мне ослепительно по-прежнему. Для этого и создавался узел 80-90 чтобы раздвинуть границы возможного для наших рас, а значит, избежать гибели». «Что?» Вопрос вырывается сам с собой. «А разве не для подготовки к совместной экспансии?» а одно другому не мешает». «Ну ладно, разговор, конечно, для другого раза». «Сейчас у меня к вам вопрос». Она пытливо смотрит мне в глаза, чуть снизу, но почти на равных. Брия примерно одного роста с моим аватаром. «Да...» Странно устроен человек. Я всего лишь мультяшка, и Брия всего лишь мультяшка. То, что сейчас за нее играет живой оператор, не более чем моя догадка. И не факт, что этот оператор женщина. Или что молодая и привлекательная женщина. Вполне может оказаться, что кто-то вроде главной сценаристки Светланы Степановны. А то, и даже она сама, почему нет? И все-таки от такой близости наших лиц мне становится... Странно. То ли некомфортно, то ли наоборот. Что-то замирает в груди. Меня сразу же тянет отойти на несколько шагов, но одновременно приятно, что Брия встала так близко и смотрит мне в глаза. «Вам нужна еще моя помощь?» — спрашивает Брия. «То есть?» Вопрос обыденный и более чем закономерный. В конце концов, она моя заместительница по дипломатической работе. Однако мне чудится в нем нечто большее. Не в романтическом плане, естественно. Просто Брия делает ударение на слове «моя». Легкое, едва заметное ударение. Такое, что, может быть, показалось. но что ж, мне нужно как можно больше информации о судебной системе и о том, как избавиться от штрафа, который на меня наложили за взаимодействие с мафией. Говорю я. А заодно, как призвать докеров к ответу? Ведь началось-то все с того, что они зажали пошлину за корабли, которые не занимались гуманитарной миссией. То есть платили за них так, как будто они занимались, а на самом деле... Рассуждаю я так. Все, что я мог выжить из игры по этому делу, я уже выжил. А если на месте Брия сейчас кто-то из команды разработчиков, то она может рассказать мне больше, и это больше поможет мне в итоге обмануть систему. «Ведь я же сказал тогда еще, что буду жульничать». Мое слово твердо. «А раз ни одного чит-кода мне так и не сказали, буду добывать их сам». «Я поняла», — коротко говорит Брия. Она как будто задумывает что-то. Потом принимает решение. «У меня будет свободное время после ужина. Я могу прийти к вам в каюту». У меня в голове опять проносятся мысли о бесплодности толосианок, рейтинги 18+, ритуалах плодородия и о том, что, как сказал Петр, ничего круче массажа, все равно не светит. Потом говорю себе не быть подростком. Даже если бы непись Брия вешалась мне на шею, повинуясь программе, реальная женщина, отыгрывающая эту роль, вряд ли станет делать нечто подобное. Особенно в игре, где каждый шаг записывается. «Приходите», — говорю я. «Чаю вам, правда, не обещаю». «Мне даже знать не положено, что такое чай». Брия морщит нос. Не очень понимаю, шутка это или правда, но на том и договариваемся. Деньги. Минус два миллиона одна тысяча три кредитов. Счет заблокирован. Характеристики капитана. Репутация – одна тысяча шестьсот десять. Харизма – восемьдесят пять. Уверенный лидер. Дипломатичность – сто тридцать два. Предприимчивость 81.